15. 3 2 1 0 отчитал Капрал Фейтс последние секунды. Они расположились в густых зарослях какого-то кустарника и ждали появления первых солдат противника. Мы продержались 53 минуты победа. «Ну что, будем выходить на правах полноценных победителей или закрепим успех? Появился Доналдон. Похвалюем немного согласился Капрал Фейт с широкой улыбкой. Хорошо, но что-то они запаздывают. Джери чуть пристал и на максимальном разрешении функции увеличения рассмотрел лес в той стороне, откуда по его расчетам должны появиться загонщики, и он их увидел. Проклятие. В чем дело? Мы немного ошиблись, думали, что встанем по краю, а попали прямо в центр всего левого фланга. Стоит начаться стрельбе и мы окажемся в окружении. Простоять долго против двух снайперов и четырех гранатометчиков не получится. Джерри с Хейтсом предполагали, что они начнут убивать солдат неприятеля с флангов небольшими группами, на как говорится, человек предполагает, а боги располагают. Да какая теперь разница, уже принял решение капрал. Отделение, к бою готовься. рассредоточиться на удалении пять метров друг от друга, стрелять по команде. Солдаты выбежали из кустов, изряв в траве за стволами деревьев. Вскоре показался противник, он двигался, пока еще ничего не замечая. Ну что, помирает так с музыкой, усмехнулся Джерри. «Интересное выражение тоже хватнул Фец, и для всех скомандовал: "Огонь". Застучали автоматные очереди, и несколько человек цепи на визирах шлема окрасились мертвым светом. Остальные залегли в траву, и началась интенсивная перестрелка. Продолжалась она довольно долго, целых полчаса. Загонщики подбирались все ближе, теряли в безумных атаках людей. Первое отделение пыталось как-то маневрировать, отступать и контратаковать, но у них мало что получалось. подразделение только быстрее терял своих бойцов от снайперского и гранатомётного огня. Когда загнанщики в схватке потеряли уже больше 20 человек, они решили больше не церемониться, пытаясь захватить пленных, чтобы хоть как-то реабилитироваться за такое позорное поражение. И просто накрыли всех снарядами из АШесов, разом расходов все запасы. После того, как полуметре от Джерри прихлынулась болванка ракетной гранаты, которая, будь она боевым снарядом, разорвала бы его на части. на те клешнем, он заметил окончательную надпись: "Вы уничтожены". И одновременно с этим услышал голос капитана в наушниках: "Учения окончены, всем вернуться на базу". "Неплохо, очень неплохо", окивал капитан, расхаживая перед третьим взводом. "На сегодня вы показали самый лучший результат, особенно это касается первого отделения. Капрал Хейтс получит поощрение с занесением в личное дело". Благодарю, мой капитан. Разрешите сказать, мой капитан. Говори. Сэр, в своем успехе первое отделение во многом обязано рядовому Дональдану из четвертого отделения. Я знаю, капрал, и он также получит своё, как-то слишком уж многообещающе сказал капитан Релднес. Весь оставшийся день капрал Карл ходил мрачней тучи. Тренировки после учений продолжились своим чередом. Кристоф-программаторос сменилось теоретическими занятиями по тактике. Потом начались занятия по рукопашному бою. Тут Капрал попытался отыграться на Джерри, проведя несколько болевых приемов, но сам получил в ответ болезненные тычки, поэтому дальше пошла равная борьба. Ты за это заплатишь полукровка, наконец повещал Одор, больше не имея реальной возможности надавить на Джерри. Дональден лишь пожал плечами, что тут можно ответить, хотя, конечно, в дальнейшем придется держать ухо остро.